но те, что хранят верность завету и страшатся имени Яхве, увидят солнце правды и исцеление в лучах его. Малахия, глава 4, стих 2. Перед днем Яхве появится пророк Илья, чтобы прославить и подготовить появление Мессии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка» перед наступлением дня Яхве, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы в Я, придя, не поразил земли проклятием. Малахия, глава 4, стихи 5, 6. Возвращение на землю, вознесенного на огненной колеснице пророка Илии, играет большую роль в эсхатологии евреев, в их представлениях о конце мира. В Новом Завете содержится указание на то, что дух пророка Илии воплотился в личности Иоанна Крестителя. От Матфея, глава 17, стихи с 10 по 13. Книга пророка Захарии Пророк Захария, происходящий из священческой семьи, начал свою деятельность Во второй год правления Дария, 520 год до нашей эры, то есть являлся современником пророка Аггея. В дошедшей до нас книге, названной именем Захарии, лишь первая часть принадлежит пиру Захарии или Прото Захарии, главы с первой по восьмую. Вторая часть книги, глава 9-14, является сборником различных пророчеств прозвучавших в разные времена и собранных, и переработанных в эллинистическую эпоху, III-II века до н.э. Их принято обозначать как главы второзахарии. В книге учения излагается в форме апокалипсических видений. В них присутствуют все необходимые атрибуты апокалипсиса. Четыре всадника объявляют о падении зла и возвеличении праведников. Четыре сломанных рога символизируют уничтожение врагов Израиля. Появление мужа с землемерной вервью предсказывает восстановление Иерусалима. Золотой светильник с двумя маслинами подчеркивает особое значение ранга царя и священника в царстве Мессии. Летящий свиток отождествляется с искоренением греха в царстве Мессии. Основное внимание Захарии уделено времени Мессии. Яхве вновь поселится в Иерусалиме и осчастливит свой народ, ибо посев будет в мире. Виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою. Захария, глава 8, стих 12. Яхве станет пасти свой народ, как стадо, и позаботится о том, чтобы все возрадовались. О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино у отроковиц Захария, глава 9, стих 17. Основателем счастливого царства Мессии станет царь. Иерусалим примет его с ликованием. Он победит и воцарится над всей землей. Ликуй, от радости дщерь Сиона, торжествует, дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыни подъеремный. Тогда истреблю колесницу Ефрема, и конец в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. Захария, глава 9, стихи 9, 10. Это пророчество способствовало тому, что среди евреев укрепилось убеждение в грядущем политическом освобождении с помощью Мессии и грядущем их господстве над другими народами. Христиане, используя это же пророчество, проповедовали, что Мессия — фигурирующего в пророчестве царя, они отождествляли с Иисусом Христом, призывает народ к завоеванию других народов исключительно в духовном смысле. Усилившееся к этому времени ожидание прихода Мессии заставляет евреев видеть во многих строках книги Захарии мессианские пророчества. Выражение «Единородный сын» относится к Мессии, значит, Мессия должен происходить из дома Зорвавеля, то есть Давида.